Глава 7 Войска собрались на городской площади. От развешенных повсюду индолирейнских знамен с ромбами рябит в глазах. Островитяне смотрели на стеклянную башню, где засел фюрст с остатками защитников, а город ожидал своей участи. Прямо сейчас ведутся переговоры о сдаче, а солдаты, судя по всему, мечтают, чтобы получилось пограбить. Людвиг сидел на принесенном для него кресле, вытянув раненую ногу в сторону. Эйнер держался за спинку, стараясь не упасть от слабости. Он даже до площади едва доковылял. То, что он научился делать в Лефленде, оказалось слишком выматывающим. «Полагаю, что ваше презрение я заслужил сполна». Джесс обзавелся парой новых ран. Лоб перемотан окровавленным бинтом, рука висит на перевязи. «Понимаю, не осуждая, Вы молодцы, а я негодяй. «Я бы тебя прикончил», — сказал Эйнар, «Прямо сейчас». «И я», — добавил Людвиг. «Но раз уж ты довел дело до конца...» «Если бы...» — синий плащ выдохнул. Я даже не добрался до стены. Получил пару ран и залег в какой-то хижине. А потом откуда-то взрыв. Если это не ты взорвал, то кто?» Сапер Мюррей протиснулся через гвардейцев и протянул лихтер. «Обещал вернуть». Ты взорвал порох, Эйнер убрал коробочку. Ага. мы думали, что ты сбежал. Я так и хотел, но дошел до прохода, увидел ребят-капитана. Вспомнил, ты же говорил, что мы должны выполнить задачу, чтобы не оказалось, что они погибли зря, как те люди у стены. Вот я и пробрался в арсенал, сделал фитиль на скорую руку и вставил в бочку с порохом, как свечку в жопу. Рвануло хорошо, сказала Эйнар. «Плохо!» — сапер нахмурился. «Ей неправильно рассчитал. Взрыв, сука, ушел вверх. Громко, но бесполезно. Стена уцелела. Если бы в ней открыли ворота, город бы устоял. Зато ты отвлек стражу». Людвиг поморщился от боли. «Все было не зря». На площадь выехали рыцари в дорогих украшенных доспехах. «У одного доспехи еще роскошнее, чем у остальных». Он остановился, гвардейцы придержали коня и помогли всаднику слезть. Войска зашушукались, шум от них стоял, как от моря. «Помоги встать», — шепнул Людвиг и, опираясь на Эйна, разделал шаг навстречу. Всадник снял шлем с перьями и швырнул охране. Очень высокий мужчина с лицом, будто сделанным из камня, остановился напротив. «Значит, это отец Людвига. Они мало похожи». «Мне предсказали, что человек, которого я однажды считал погибшим, подарит мне две великие победы», — сказал герцог и снял перчатку. Он смотрел на сына, будто увидел его впервые в жизни. На его лицо раны и шрамы. «Я ошибался. Ты стал настоящим мужчиной». Отец притянул Людвига к себе и обнял. «Я был неправ. Ты молодец. Дед бы гордился тобой. И я горжусь тобой». Парень едва слышно всхлипнул. Герцог погладил его по голове. «Садись, отдохни!» «Заслужил!» «Это твое!» Отец вложил ему в руку перстень с гербом. Гвардейцы помогли Людвигу сесть. «Ты искупил свой проступок!» Объявил герцог Литси. «Лорд-командор!» «Слушаю, милорд!» Отозвался рыцарь в красной накидке на левом плече. «Барон, вы возьмете героя назад в отряд?» «Он уже в отряде, милорд!» «В огненный служит до самой смерти!» Ему самое место среди нас. Герцог похлопал сына по плечу и посмотрел на Эйнера тяжелым взглядом. Ты тот самый Нордор, что помог Людвигу добраться сюда и взять этот город. Это заслуживает награды. Выбери себе любого коня из моей конюшни и достойную сбрую к нему. Ем. Yeah. Спасибо, милорд, подсказал стоящий рядом мужчина, похожий на Людвига, только выглядевший постарше. Его брат. Спасибо, милорд, повторил Эйнер. Герцог со свитой подошел к Джасу и Мюрру, собираясь награждать их, но Эйнер не стал слушать. Ох, и заставил ты нас поволноваться, Людок, сказал брат Людвига и обнял его. Сказано же было, иди назад, но ну, может так и правильно. Наслаждайся славой, ты заслужил. С возвращением, братишка. Зачем мне конь? Шепотом спросил Эйнер, когда все отошли. Хороший конь стоит дорого, парень улыбался. «А я выберу тебе лучшего». Эйнар оперся ему на плечо и смотрел, как отец Людвига садится на коне. Еще одна речь, наверняка хвалебная. Герцог поднял руку, и над площадью тут же установилась тишина, прерываемая только биением флагов на ветру. «Когда мы пришли к этим стенам, я потребовал у Фюрста, чтобы он сдал город». Слова разлетались по всей площади. «Фюрст ответил, что скорее небеса падут нам на головы, чем я смогу взять Гласторм. Так что наденьте кошлемы ребята, на всякий случай!» Солдаты захохотали. «Сейчас Фюрст стеклянной башни умоляет о пощаде, чтобы я выпустил его со знаменами и остатками армии. Тогда он сдаст город. Предлагает то, что ему больше не принадлежит». Войска недовольно загудели. Герцог подождал, когда они затихнут, и продолжил. Мы сломали много зубов об эти стены, но неудачи, преследовавшие нас, закончились. Мой сын с несколькими смельчаками проник в город и захватил ворота, а огненная кавалерия удерживала их и отбросила врага. Мы вновь сильны, и мы отомстим за наше поражение. Теперь противник будет трепетать, как и раньше, когда услышит, что мы идем в бой. «Энд Лирейн!» вторили ему войска. Но... Герцог поднял руку. Солдаты затихли. «Мой сын служит в огненной кавалерии, а у них есть ритуал, о котором вы слышали. Каждый рыцарь должен уплатить цену огня после победы. И вот она победа, которую он нам принес». Людвиг замер с приоткрытым ртом. «О чем он говорит?» — шепнул Эйнер. «Мой сын подарил нам этот город, и мы должны хорошенько отблагодарить за это. Мы выплатим цену огня для него». Солдаты закричали. Крики такие громкие, что закладывало уши. «Виги, что это значит?» «Нет, пожалуйста», — прошептал Людвиг. «Мой сын подарил вам этот город. Он ваш. Взамен лишь уплатите цену за этот дар». Герцог поднял коня на дыбы, а воины бесновались, словно сливаясь в экстазе. «Я этого не хотел. Парень пробовал встать. Только не это». «Забирайте все!» Все это принадлежит вам, но уплатите цену огня. Все, что не получится забрать, сожгите. Пусть город превратится в руины, на которых построен. У вас три дня, и запомните, кому сказать спасибо за это. Герцог взмахнул мечом. Войска хлынули грабить и убивать. Солдаты, только что стоявшие ровными квадратами, бежали беспорядочными кучами и вламывались в дома, как обычные бандиты. Запылал первый пожар а у подножия стеклянной башни закипел бой. Не бой, резня. «Мы должны остановить их», — сказал Эйнар. Но он понимал, что это бесполезно. Никто не в состоянии покончить с этим безумием. войны пережившие несколько поражений, ждали награды. Твердый комок в горле выпустил шипы, правая рука билась в судороге. «Надо помочь хоть кому-то. Но что он может, если даже стоит с трудом?» «Я не хотел этого», — прошептал Людвиг. «Что я наделал?» «Что мы наделали?» — сказал Эйнар. Таким беспомощным он не чувствовал себя никогда. Пожаров становилось все больше. Крики умирающих, крики убивающих. Все это смешивалось в чудовищную музыку. Эйнар опустился на землю. Какая-то женщина вопила совсем рядом, и этот звук вгрызался в голову садник промчался мимо, а к его коню был привязан еще живой человек. Где-то скурил пес. Воин, смеющийся так, будто это лучшая шутка в мире, выбрасывал жителей из окна второго этажа дымящегося дома на пики стоящих внизу пехотинцев, радовавшихся не меньше. А над ними светило теплое летнее солнце, освещая насильников, убийц, поджигателей, мародеров и радостного сапёра Урея, который бежал с весистым сундуком в руках, оставляя кровавые следы на брусчатке. Людвиг закрыл уши ладонями, но не похоже, что это помогало. Женский крик из дома у площади оборвался на самой высокой ноте.